Глава 16. Дункан Грей давно влюблён, и в ночь под Рождество к нам свататься приехал он. Вот это сватовство. Приехал в праздничную ночь хозяйскую посватать дочь, но был с позором прогнан прочь. Ха-ха. Вот это сватовство. Роберт Борнс. Ах, этот бал, ах эти танцы. К празднику души и сердца я готовилась основательно. Оказалось, что мне полагается портниха. Ну, не только мне, но и любым высокородным дамам, проживавшим во дворце. Собственная швея. Да. Именно к ней обращались все высокородные придворные аристократки, когда было необходимо пошить новые наряды. Так что я вполне могла воспользоваться своим новым положением и заказать несколько платьев. чтобы разнообразить свой гардероб. "Не скромничай", фыркнула Сирин, когда я во время очередного чаепития рассказала им с Дарной о своих намерениях. "Ты, будущая императрица, супруга императора драконов, тебе по положению следует блистать при дворе. Ты можешь себе позволить хоть каждый день шить новые наряды, а Ричард должен оплатить любую твою прихоть, вне зависимости от её стоимости. Он же твой муж." Привыкшая всегда и во всём полагаться только на себя, я в буквальном смысле зависла от открывавшихся перспектив. Это что же получается? Я теперь могу просто тратить деньги, подписывать чеки или как их там, и не заботиться о стоимости? Да ничего подписывать не нужно, отмахнулась от меня Дарна. Каждый из тех, кто оказывает тебе услугу, просто выставит счёт банкиру Ричарда, и тот всё оплатит. Даже без проверки удивилась я. А если кто-то попробует соврать? Кто? Вытаращились на меня в изумлении сёстры. Партниха императора драконов? Страна не пуганых идиотов. Очень хочется верить, что это только Сиринс Дарный такой наивный, а на самом деле всё происходит совсем по-другому, и элементарная проверка имеет место быть. Иначе обжулить императорскую семейку, причём сразу на крупную сумму, не составит труда. Но в любом случае я сразу же вызвала к себе портниху, которая обшивала императорскую семью и приближённых к ней дам. Высокая, плотная брюнетка, смесок оборотницы и вампира, появилась в моей гостиной вместе с тремя помощницами дочерми. Добрый день, ваше высочество. Я Шаная, представилась она, с почтением поклонившись. Какие именно наряды вы хотите заказать? Два платья для бала, десяток повседневной одежды и дамское бельё по моим эскизам. Довольно быстро определилась я с желаниями. Но сначала хотелось бы посмотреть, какие фасоны модны в этом сезоне. Конечно, Ваше высочество, степенно кивнула Шаная. Передо мной на журнальный столик лёг толстый альбом с разнообразными эскизами, выкройками и примерами тканей. Я мысленно потёрла руки и принялась его изучать. Посмотреть, конечно, было на что. Некоторые интересные модели присутствовали, и при должной фантазии их можно было необычно украсить. Но в основном я уже чётко знала, чего хочу и что именно будет шить Шаная. Обсуждали мы тщательно всё, вплоть до малейших деталей. Шаная довольно долго скрывала удивление, выслушивая мои необычные пожелания. Покончив с мерками и будущим нарядом, я завалилась в постель, усталая, но довольная. Да, ноги гудели. Руки тряслись, язык заплетался, но в душе росло удовлетворение от совершенного. Я сделала это. Справилась и с примерками, и с обсуждением. У меня скоро появится чудесное новое платье, и на балу я буду зажигать. «Ваше высочество!» — в дверь постучала Лина. «К вам преподаватель магии!» А вот тут я выругалась, с чувством, с толком, с расстановкой. Лина ничего не поняла, но все же покраснела. Заранее, наверное. Худшего времени тот учитель, конечно, выбрать не мог. Надо было ему появиться прямо сейчас, когда я на ногах еле стою. Ладно, выползла в гостиную рядом. Высокий седовласый дракон смерил меня внимательным взглядом и с почтением заметил: "Ваше высочество, если вы себя неважно чувствуете, я могу зайти в другой день". Я только хмыкнула про себя. Видимо, ведок у меня и правда не очень, раз учитель магии сам сбегает. Слушать я могу, теорию имею в виду, ответила я, усаживаясь в кресло. Если записывать ничего не надо будет, то давайте проведём первое занятие. Мак несколько секунд поколебался, но затем кивнул, сел в кресло напротив и начал рассказывать. Я внимательно слушала. Из сказанного выходило, что магия в этом мире зародилась в глубокой древности, когда люди верили даже не в богов, а в духов природы и поклонялись якобы могущественным шаманам. Те в свою очередь, во время обрядов и спрашивали дозволения у богов на то или иное действие. Вот во время таких обрядов и постепенно появилась магия. Делили её в этом мире на божественную, высшую ступень, магию четырёх стихий, средняя ступень, и магию хаоса, нижняя ступень. Последней обычно владели демоны или сильные и необразованные новички, типа меня. у которых в голове знаний нет, а силы более чем достаточно. Задачей моего учителя было помочь мне получить знания и убрать хаотичность из моей магии, то есть структурировать все то, что я делаю, и понять, какая из четырех стихий у меня ведущая. Это направление и следовало развивать. Я лишь плечами пожала. Надо – делайте. Я, в принципе, не против обучения. Главное, чтобы в это время ко мне под руку никто не лез, иначе я за себя не ручаюсь.